Новые неприятности на этаже тестировщиков сегодня было шумно и многолюдно. Прибыла новая волна новичков совсем-совсем зеленых. Некоторые еще даже не успели настроить вирт-капсулы и сгенерировать своих персонажей. Воспользовавшись тем, что пока еще никто никого из своих соседей по игровым боксам не знал, я тоже прикинулся новичком и избежал таким образом ненужного внимания. Во-первых, я слишком устал, чтобы общаться с теми, кто вместо скорейшего захода в игру продолжает точить лясы в коридоре. Во-вторых, прекрасно понимал, что из всей этой многолюдной толпы испытательный срок пройдут лишь считанные единицы. И мне было просто-напросто жаль потраченного впустую в пустую времени. В-третьих, я совершенно не хотел рассказывать о себе и своем персонаже. Мне действительно было что скрывать, и я все больше понимал Киру с ее параноидальной скрытностью». Приняв душ и быстро перекусив в зоне отдыха, с неками и газировкой, я вернулся в свой игровой бокс. Оставленный на зарядке мобильник содержал один пропущенный звонок. Этот номер содержался в списке моих контактов под именем Вальдемар ККМ. Но мне потребовалось какое-то время, чтобы вспомнить. «Да это же мой бывший сосед по криминальному району». Когда-то давно, года полтора назад, а может и два, мы с ним какое-то время вместе играли в «Королевствах меча и магии». И достаточно плотно общались. Но затем Вальдемар нашел постоянную работу и забросил игру, а потом и вовсе переехал куда-то в более приличный район мегаполиса. И наше общение прекратилось. Прямо скажем, неожиданный звонок из прошлого. Друзьями мы никогда не были, просто знакомыми. Интересно, что ему от меня было нужно? Пока я решал, перезвонить или нет, пошел новый вызов от Вальдемара. Я подтвердил соединение. «Привет, Тимур!» «Если не узнал, это твой бывший сосед по лестничной площадке. Звоню, чтобы предупредить тебя. Я сегодня с утра был по своему старому адресу, нужно было кое-какие дела решить с одним из знакомых. Так вот, меня в подъезде остановили опасные отморозки из молодежной банды «Могильные черви», а тебе расспрашивали. Конечно же, я утверждал, что знать ничего не знаю и вообще не видел тебя уже года три, но из разговоров я понял, что кто-то готов очень щедро заплатить им за твое убийство». И тебя очень активно ищут. Тимур, бандиты не знают твоего адреса проживания, но зато почему-то уверены, что ты работаешь тестировщиком в корпорации «Бескрайний мир». Особо не стесняясь моего присутствия, они при мне обсуждали способы дотянуться до тебя прямо на работе. Вроде как кому-нибудь из них нужно позвонить по телефону из объявления о найме на работу и записаться на собеседование. Потом найти тебя в здании корпорации и грохнуть. И даже мне предлагали в этом участвовать. Обещали две тысячи кредитов за помощь. Я даже присвистнул от удивления. Для криминальной окраины мегаполиса две тысячи кредитов — это нереально огромные деньги. Конечно, я не эксперт в этом вопросе, но мне казалось, что заказать убийство стоит гораздо дешевле. «Вот и я про это толкую», — согласился Вальдемар. «Да там за сотню монет каждый второй готов человека зарезать». «А уж если речь идет про многие тысячи, то из желающих можно будет очередь до горизонта выстроить. Не знаю уж, чем ты их так разозлил, но имей в виду, что за тобой охотятся. Ну все, я тебя предупредил. Будь осторожен, Тимур». Поблагодарив старого приятеля за предостережение, я отключился и крепко задумался. «Да, я понимал, откуда бандитам известно мое место работы. Наверняка от Яны, моей предыдущей начальницы. Но признаться... Я надеялся, что неприятная история с вымогателями из могильных червей осталась в прошлом после того, как охотившуюся на меня банду накрыла спецбригада бойцов корпорации «Бескрайний мир». Я не знал, чем закончилась та спецоперация, да и не желал этого знать для спокойствия собственных нервов, но рассчитывал больше никогда не слышать ни о Яне, оказавшейся на редкость беспринципной мерзавкой, ни об ее опасных подельниках. У меня снова зазвонил мобильник. И взглянув на отображающееся на экране имя абонента, я испуганно вздрогнул и едва не выронил телефон из рук. Звонила та самая Яна, про которую я только что вспоминал. После невольного колебания я все-таки подтвердил соединение. «Доброе утро, Тимур. Директор Макс Тернер ожидает вас в своем кабинете на 44-м этаже». Голос у звонившей девушки был молодым и приятным, но совершенно незнакомым. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, что слышу я вовсе не Яну, а новую ассистентку директора, которая просто звонит с рабочего телефона. Уф, от сердца отлегло. Что же, я еще вчера вечером хотел поговорить со своим начальником, так что сразу направился к шахтам лифта и набрал на панели вызова нужный этаж. «Садись, Тимур», — директор специальных проектов указал на гостевое кресло. Знаю, что ты устал после игровой сессии, но не волнуйся, надолго я тебя не задержу. У меня самого через 10 минут важное совещание с маркетологами по поводу нового большого обновления игры, так что буду краток. Меня интересует твоя спутница Таиша. Расскажи о ней. И это туда же. Каждый мой начальник обязательно поднимал тему этой продвинутой НПС-воровки и почему-то считал, что я обязательно должен знать ответы на все их вопросы. Пришлось мне в который уже раз объяснять, что я сам очень слабо представляю, что заложено в алгоритмах этого НПС-персонажа нового поколения что создавал Таишу тот же самый коллектив программистов, который ранее работал над интеллектуальными алгоритмами поведения серой стаи, причем работали они на основе технического задания, составленного моим бывшим начальником Александром Лавриусом. Вот только все они, и мой первый босс, и его знакомые программисты оказались замешаны в скандале с продажей интеллектуальной собственности корпорации «Бескрайний мир» и были уволены из компании. да. «Эту часть истории мне уже рассказали вчера на совещании директоров, как и то, что документация по этому проекту не сохранилась», согласился Макс Тёрнер, но все же не унял свое любопытство. «Просто мне хотелось бы узнать от тебя нечто большее, выходящее за рамки общих слов. Ты ведь общаешься, стоишь, и уже немало времени. Неужели за все эти дни не было ничего странного в ее поведении?» «Странного? Вот тут я не удержался и рассмеялся». Да абсолютно все, связанное с Таишей, иначе как странным не назовешь. Начать хотя бы с того, что Таиша может заходить на камни воскрешения игроков, которым непись по определению не может приближаться. Способна без каких-то заметных усилий просачиваться сквозь созданные против НПС магические преграды. Таиша может вводить целые регионы бескрайнего мира в состояние торможения, потребляя безумно огромные вычислительные мощности в случае постановки перед ней сложной или неразрешимой задачи. Хотя, такого уже достаточно давно не было. Видимо, пофиксили программисты этот баг. «Полностью еще не пофиксили, насколько я знаю, но над этим активно работают, сообщил мне директор. Какие-то самые очевидные, приводящие к утечке памяти процессы, выявили и исправили. Но программисты столкнулись с тем, что код Таиши как-то очень хитро зашифрован, и они не могут добраться до ее логического ядра. Попытки же скопировать все связанные с Таишей файлы и перенести в изолированную песочницу, чтобы там уже разобраться в поведенческих алгоритмах, сталкиваются с большими сложностями. Эта программа, словно вредоносный компьютерный вирус, искусно прячет свои части по разным серверам кластера — многократно дублирует важные фрагменты своего тела, постоянно проверяет целостность своих файлов и не запускается, если не видит вокруг себя бескрайнего мира. А с недавнего времени эта странная программа еще и научилась поддерживать связь с реальным миром. Подключать внешние библиотеки и сервисы никак не связанные с нашей виртуальной игрой, так что обмануть ее и запереть в песочницу стало практически невозможным. Да, Таиша всегда интересовалась миром неумирающих, «Она сама страстно хочет стать похожей на остальных игроков. Часто просила меня рассказать ей о нашем мире. А вчера еще и позвонила мне на сотовый телефон». «Именно это я и сказал, только другими словами», — фыркнул не слишком довольный директор. «Как раз из-за этого звонка весь этот кипиш вчера и поднялся». «Думаю, Тимур, ты и сам прекрасно понимаешь, что никакая компьютерная программа, будь она даже самой продвинутой и очень искусно, имитирующая поведение людей, так себя вести не должна». Об этом инциденте вчера было доложено президенту корпорации Томасу Хейвуду, и он отнесся к случившемуся максимально серьезно. Прервал свой отпуск и примчался в мегаполис, сразу же собрав экстренное совещание. Вариантов объяснения эксперты корпорации видят всего два. Первый. Мы имеем дело с живым игроком или даже организованной группой, сумевшей подключиться к серверам корпорации и искусно водящей всех нас за нас. Второй. Мы столкнулись с чем-то фантастическим. И ранее считавшимся невозможным. Часы на руке директора запеликали. Так что Макс Тернер прервался на полусловие и не докончил своей фразы. «Черт, опаздывай уже на совещание, нужно бежать». Директор встал с огромного кожаного кресла и повертелся перед зеркалом. Затем недовольным тоном потребовал от находящейся в комнате длинноногой девушки с кукольным личиком и яркой молодежной прической перевязать ему галстук и поправить прическу. Признаться, я давно уже искоса поглядывал на эту незнакомую девицу с модельной внешностью и уложенными в сложную прическу фиолетовыми волосами. Видимо, это именно она и звонила мне несколько минут назад. До приказа директора девушка скромно сидела на месте ассистентки, смотрела на экран своего компьютера и делала вид, что ей совершенно не интересен наш разговор». Но при этом ассистентка директора уже несколько минут не проявляла никакой активности, так что даже экран ее рабочего монитора успел погаснуть. «Таиша — искусственный интеллект», — попытался я угадать продолжение незаконченной фразы начальника, но босс не стал подтверждать или опровергать мое предположение. «Тимур, я такого не говорил, да и рано еще судить. Есть определенные факты, доказывающие обе возможные гипотезы. В любом случае...» «Не отпускай свою спутницу Таишу от себя и внимательно наблюдай за всеми ее действиями». «Что же по поводу телефонного звонка?» Тут босс резко обернулся и пристально уставился мне прямо в глаза. «Вчера один из наших сотрудников-тестировщиков задал этот вопрос в службу внутриигровой безопасности корпорации». «Так вот, прямой и предельно однозначный ответ, который сам президент корпорации велел передать всем нашим службам и официальным лицам – нет». Такого звонка никогда не было и быть не могло. НПС-персонажи не способны звонить по телефону в реальный мир и точка. И я тоже требую от тебя, чтобы до окончания выяснения всех связанных с Таишей вопросов ты придерживался именно такой официальной версии. Считай, что это приказ. С этими словами Макс Тернер, еще раз взглянув на свои часы и снова чертыхнувшись, схватил со стола планшет и поспешил на совещание. И хотя у меня имелась к нему масса вопросов и, главное, возражений по поводу только что полученного приказа насчет секретности звонка Таиши, но я все же не рискнул останавливать босса. Это было несвоевременно, и ничего кроме неприятностей мне бы не принесло. Едва за директором закрылась дверь, девчонка с фиолетовыми волосами вызвалась организовать для меня кофе. В этот момент я собирался было уже выходить из кабинета начальника, но все же остановился. Кофе именно то, что было мне нужно, чтобы взбодриться после бессонной ночи. «Меня зовут Тина», — представилась девушка, хотя я вовсе и не просил ее об этом. «До этого три года проработала в нашей корпорации выездной сотрудницей, моделью с красивой внешностью для всевозможных мероприятий». Раздавала рекламу и сувенирку на выставках игровой индустрии, стояла на стендах бескрайнего мира и привлекала посетителей. Исколесила за эти три года уже всю планету. Сперва интересно, но потом приедается. И вот захотела перейти на более спокойную работу, без всяких разъездов. И хотя 35 желающих было на вакансию персонального помощника директора, но Макс Тернер выбрал именно меня. «Вот ваш кофе, Тимур. Что-нибудь еще кофе? Крекеры? Пирожные?» Я попросил пирожное, и Тина едва не бегом выскочила из кабинета, спеша выполнить мою просьбу. Признаться мне было непривычно и даже неловко, что моя ровесница вдруг обращается ко мне на «вы». К тому же я не понимал причины, почему едва знакомая девушка рассказывает мне свою биографию, всячески желает угодить и явно стремится познакомиться поближе. Вряд ли это была простая вежливость. При своем начальнике Тина так себя не вела — Да и не входит в обязанности ассистентки директора отдела специальных проектов обслуживать капризы рядовых сотрудников-тестировщиков. На самом деле помощнице директора должно быть глубоко плевать на рядовых сотрудников отдела, поскольку ее собственная карьера и зарплата никак от них не зависит. Вариант того, что я с первого взгляда понравился Тини как симпатичный парень, я тоже отмел сразу – У такой незаурядной красавицы наверняка имелся уже постоянный кавалер, а то и целая очередь ухажеров. И даже если я ошибся в наличии у Тины парня, то такие стильные, знающие себе цену девушки-модели, все равно не ищут знакомств с едва знакомыми мужчинами, которых видят в первый раз в жизни. Разве? Внутренний голос ехидно напомнил мне о Кире, но я тут же нашел сотню различий между этими случаями. В этот момент, извиняясь за возникшую заминку, вернулась Тина с подносом пирожных. Я обратил внимание, что за время отсутствия девушка успела подвести ресницы и нанести на губы другую, более яркую помаду. М да На простую вежливость происходящее действительно походило все меньше и меньше. Наверное, галантный кавалер проявил бы в данной ситуации чувство такта и дипломатичность. Сделал бы даме пару комплиментов, да и просто не упустил бы возможности приятно поболтать с красивой девушкой и ближе узнать ее. Но после бессонной ночи я хотел лишь поскорее закончить с делами, прибыть домой и отоспаться перед новой игровой сессией. А потому я задал тени максимально прямой даже наверняка бестактный вопрос, поинтересовавшись, зачем она так старается понравится мне». Прозвучало действительно грубовато, и я даже подумал, что девушка обидится. Тина замерла и смотрела на меня несколько секунд, прежде чем смущенно опустила взгляд и ответила вопросом на вопрос. «Неужели так заметно?» Я лишь молча улыбнулся, чем еще сильнее смутил собеседницу. Тина даже слегка покраснела, а потом решила сознаться. «Хорошо, Тимур. Отпираться мне и правда глупо». Я много раз слышала о тебе и видела промо-ролики про гоблина травника и его летающую виверну. И я действительно старалась приглянуться тебе. Все-таки не часто видишь перед собой миллионера, к тому же молодого, симпатичного парня, да еще и не женатого. У меня, например, такое впервые в жизни. Поэтому, видимо, и сработал женский рефлекс. Что же, спасибо за откровенность, Тина. Вот только я вовсе не миллионер. Попытался разубедить я собеседницу. Королевскую лесную виверну продавать мне запретили, и ничего столь же ценного у моего персонажа нет. Да, я получил неплохие выплаты от нашей корпорации за участие в «Большой охоте», но там все же далеко не миллион, к сожалению. Ассистентка директора недоверчиво покачала головой и улыбнулась. «Я сегодня утром слышала совсем другое в этом самом кабинете». Максу Тернеру более высокие директора указали, что твой персонаж определенно имеет сильное влияние на свою НПС-спутницу Таишу, и распутать ее компьютерные алгоритмы без твоего участия абсолютно невозможно. Гоблин Амра — единственный в бескрайнем мире персонаж, кому Таиша действительно доверяет. А потому принципиально важно, чтобы играющий за гоблина-травника-тестировщик оставался сотрудником корпорации и был доволен своей работой. Боссу приказали относиться к тебе максимально деликатно — и выказывали опасение, что в случае недовольства ты можешь просто распродать за реальные деньги имеющиеся виртуальное имущество и уволиться, а вырученной суммы тебе хватит на всю жизнь. Именно тогда и прозвучала фраза «Потенциально он мультимиллионер и прекрасно может обойтись без работы в нашей корпорации». Что же, сегодняшнее поведение моего босса действительно отличалось в лучшую сторону от вчерашнего – Но вот по поводу потенциального мультимиллионера я был полностью сбит с толку и не скрывал своего недоумения. Ведь, как я не прикидывал стоимость имеющихся у моего Амры предметов, итоговая сумма у меня даже близко не соответствовала миллиону. Даже с учетом уже полученных от корпорации процентов с продажи жетонов участников «Большой охоты» у меня выходило не более 530 тысяч. Конечно, совсем неплохо для человека, еще месяц назад не имевшего денег на оплату жилья, но все же не миллион кредитов, и тем более не несколько миллионов. Видимо, что-то я недопонимал или упускал из вида. В любом случае, полученная от Тины информация была важной, и я поблагодарил новую знакомую за эти ценные сведения. Но вот на последовавшие сразу после этого предложение девушки совместно сходить на обед или ужин я категорически отказался. Тина явно расстроилась и стала предлагать другие варианты совместного времяпровождения. Но я был тверд в своем решении и не желал знакомиться с новой помощницей директора ближе, чем того требовали рабочие вопросы. Моя новая знакомая просто не понимала, что такая ее активность могла сильно не понравиться другой сотруднице нашей же корпорации, во власти которой было не только лишить Тину только что полученной должности, но и устроить сопернице другие неприятности». Другие неприятности начались гораздо раньше, уже минут через пятнадцать, причем у меня самого. Электронный ключ для вызова лифта на 333 этаж замка не срабатывал, и я не мог добраться до своего жилища. Что за ерунда? Я несколько раз пробовал и на панели скоростного пассажирского, и на панели неторопливого грузового лифта, но считыватель упорно отказывался принимать мою карточку и подтверждать право доступа на изолированный этаж. По-другому, кроме как на лифте, добраться до полностью выкупленного Кирой этажа жилой башни небоскреба было невозможно, и только сама Кира решала, кому давать право доступа, а кому запретить. «Могла ли моя подруга обидеться и отключить для меня доступ?» Внутренний голос подсказывал, что еще как могла. Расстались мы вчера вечером фактически в состоянии ссоры. Хозяйка квартиры откровенно не поверила мне насчет звонка от Таиши и задала вчера тот самый вопрос в службу внутриигровой безопасности бескрайнего мира, который и поднял на уши все руководство корпорации, включая президента. Что же, дальнейшее понятно. Кира получила из корпорации отрицательный ответ на свой заданный вопрос, после чего посчитала меня наглым лгуном и обрубила со мной все контакты. Жестко но вполне в духе моей подруги. Хотя, несмотря на все имеющиеся факты, ну не верил я в то, что Кира решила со мной окончательно расстаться. Показать свое неодобрение – это да. Может даже желание продемонстрировать, насколько сильно я в ней нуждаюсь. Но Кира была совершенно не из той категории людей, кто промолчал бы и постеснялся сказать о своем решении «прекратить отношения». На мой взгляд, сложившаяся ситуация чем-то напоминала нашу первую встречу. Кира тогда чувствовала себя неловко рядом со мной. Несколько дней избегала меня и заранее с раздражением ждала, что я буду искать с ней встречи, навязывать ей свое общество. Но когда я не стал за ней бегать, девушка сама решила сблизиться. Думаю, сейчас мне нужно было действовать так же, не навязывая свое общество и давая подруге остыть. И хотя я по-прежнему мог передать сообщение Кире через начальника ее охраны, номер телефона которого у меня был записан, или, на крайний случай, через ее влиятельную бабушку, но я предпочел не использовать эти варианты. Что же мне делать прямо сейчас? Спать хотелось ужасно. Снять номер в гостинице? Теоретически имеющиеся деньги вполне позволяли мне снять хоть самые шикарные апартаменты в центре мегаполиса. Вот только сделать это без оформления не получится а в базах данных полиции и всяких других контролирующих органов немедленно появится запись о том, где я нахожусь. Не самое разумное решение сообщать всему свету о своем местоположении, особенно если учитывать интерес ко мне со стороны киллеров могильных червей. Тогда что остается? Я вспомнил, что уже имел опыт дневного отдыха в своем рабочем боксе прямо в незакрытой вирт-капсуле и даже нормально тогда выспался. Делать нечего. Я поехал обратно на работу. По дороге зашел в супермаркет и накупил еды впрок. Помнится, в моем игровом боксе имелся холодильник, хотя раньше я его даже не открывал. Кажется, настало время его активно использовать. Я как раз выходил из супермаркета с полными пакетами в руках, когда позвонила моя сестренка. Валерия сообщила, что с самого утра загрузилась в игру и уже довела моих хорков до края Великой Пустыни. Сейчас орочий отряд сделал привал на высоких поросших колючими кустами холмах, с которых на горизонте уже возможно было разглядеть туманный берег большой черной реки. Судя по всему, к вечеру мои головореза достигнут берега Стикса. Отлично, сестренка! Когда идете, сразу сообщи координаты вашего лагеря Максу Сашне, чтобы он сориентировался, куда ему везти галеру с товарами. А сам-то ты где, братишка? Просто смотрю, ни Таиши, ни Серой Стаи, ни Стервы. Я рассказал Валерии, что ночью успешно добрался до подземного города Турхаве и забрал пришедший груз. Покупка оказалась правильной, и я в очередной раз поблагодарил свою умницу-сестренку за ее прекрасную интуицию. Также я сказал, что вынужден был задержаться у дварфов из-за разных покупок, и теперь из-за яркого дневного солнца до самого вечера не могу выйти из этих подземелей. Зато, кажется, я нашел для своих диких головорезов хорошего повара, И теперь мои орки будут питаться правильно, а не жрать всякую пакость. Про странности стоиши я упоминать сейчас не стал, решив рассказать сестре об этом приличной встрече. Тем более я не стал грузить маленькую сестренку своими возникшими проблемами с Кирой, убийцами из могильных червей и отсутствием у нас жилья. Помочь в этих вопросах Валерия мне все равно не могла, но вот настроение у моей маленькой сестры было бы надолго испорчено. Я сказал Валерии, что обязательно навещу ее в клинике вечером перед работой, принесу пакет фруктов с подарками и поговорю с врачами. А вот с ней поболтать обо всем на свете мы сможем уже в бескрайнем мире. Лерка обрадовалась моему скорому визиту, а потом сменила тему. Братишка, я тут изучила карту Стикса, которую ты мне дал ночью. И у меня появилось несколько очень интересных идей, которые хотелось бы с тобой обсудить. Но это действительно долгий разговор, так что давай не по телефону. Поговорим тогда вечером в клинике или когда встретимся ночью в игре. Координаты лагеря орков на берегу Стикса я тебе сообщу по телефону, и ты прилетишь в указанную точку на стерве. Как стемнеет. Выспался я на удивление неплохо, несмотря на такие полуспартанские условия и постоянный гул множества голосов, доносящийся из общего коридора. Днем на этаже тестировщиков постоянно находились и общались между собой десятки, если не сотни людей». У меня вообще складывалось впечатление, что многие новички большую часть рабочего времени проводили вовсе не в игровых боксах, а в беседах друг с другом. Я сам прекрасно представлял, насколько непросто новичку-тестировщику пройти испытательный период, и потому совершенно не понимал такого безответственного поведения и бесполезной траты времени. На месте руководства корпорации я бы вообще установил видеокамеры в зоне отдыха и увольнял каждого кого эти камеры зафиксируют более двух раз в течение одного дня. Возможно, это и излишне жесткая мера, но я на полном серьезе не понимал, на что все эти горе-тестировщики рассчитывают. Поужинав принесенными утром продуктами, я занялся созданием своего ежедневного видеоотчета о похождениях лопоухого гоблина-травника. Интересного материала сегодня было предостаточно, но вот при монтировании я надолго завис с выбором, какие фрагменты стоит показывать зрителям, а какие нет. Оазис в пустыне и Орчий, и лагерь — да. Поиск логова Эфрита и обнаружение сердца — да. После длительного размышления я решил также включить в ролик момент поедания моим троглодитом редкого алхимического ингредиента и обнаружение таким способом ранее неизвестных свойств сердца Эфрита. Конечно, таким образом я раскрывал этот секрет всем игрокам бескрайнего мира. Но после того, как Стальной Легион уже узнал эту тайну, и прошерстил все рынки и аукционы игры, выкупая все имеющиеся в наличии сердца и фрита, терять мне было уже нечего. А вот популярности моим видеороликам это точно бы подняло. Самым же сильным моментом сегодняшнего видео я считал получение ушастым гоблином уникального квеста «Кое-что покруче», с наградой в виде исполнения желания и призыв Стального Легиона для выполнения этого задания. И вот тут мне снова пришлось долго решать, как же поступить. С одной стороны, нужно было показать зрителям, что задание мною было успешно выполнено, но при этом я вовсе не собирался раскрывать, какое именно желание я загадал Джину. Желание Таиши, да и вообще получение квеста НПС персонажем я тоже решил не демонстрировать. Но тогда непонятным становилось, как пойманный Джин сумел освободиться, несмотря на все старания игроков самого сильного клана в игре. В общем, многое пришлось вырезать, и в итоге получилось несколько скомканно. Поэтому для зрителей я постарался пояснить этот непонятный момент, сообщив, что высказанные Джину желания были очень личными и секретными, а потому показывать я их не стал. И что Джин освободился сразу после исполнения всех желаний, что во многом было правдой. Отправив на перерождение многих игроков, в том числе Амру и Валериану Быстроногую. Закончив с монтажом и выложив в сеть полученное видео, я съездил в клинику и пообщался с сестрой. Лерка явно поправилась от всех душевных потрясений, была воодушевлена и полна энергии. У нее появилось множество подружек, в общении и играх, с которыми девчонка провела практически весь день. Это было хорошо. Я наконец-то видел свою младшую сестру действительно счастливой и был искренне рад за нее. Лечащий врач также позитивно оценивал процесс психологического выздоровления Валерии после недавней попытки суицида да и на предстоящие в скорости сложные процедуры вживления электродов в культи пациентки, он также смотрел с оптимизмом. Он даже показал мне хранящиеся в стерильном прозрачном контейнере биотические ноги, изготовленные специально для моей сестры и практически неотличимые от живых. Врач твердо заверил меня, что уже через пару недель Валерия сможет шевелить пальцами обеих ног, а через месяц даже ходить в специальных ходунках или на костылях, привыкая к своим новым ногам. В общем, из клиники я возвращался на работу в прекрасном расположении духа. Утренний звонок предупреждения про разыскивающих меня убийц из могильных червей уже не казался мне таким уж жутким. Я даже мысленно корил себя за то, что поддался панике и вместо комфортабельной гостиницы провел день в рабочем боксе в малопригодной для сна вирт-капсуле. Как вдруг, уже в крутящихся дверях при входе в высотное здание корпорации «Бескрайний мир», я разминулся с человеком, показавшимся мне смутно знакомым. Я напряг память и вспомнил, что несколько раз встречал его в криминальном районе мегаполиса, то в магазинчике продуктов, то возле остановки электробуса. Меня этот человек, похоже, не заметил и ушел куда-то вниз по ступенькам, однако мои страхи моментально вернулись. Вот только уже в многократно усиленной форме. Первое, что я сделал в своем рабочем боксе, это тщательно запер за собой дверь и несколько раз силой подергал ее, проверяя на прочность. Затем поискал в своем компьютере контакты службы безопасности корпорации. Было уже почти восемь вечера, мне пора было загружаться в бескрайний мир, поэтому я желал все же избежать долгих разговоров по телефону и тем более личного визита к безопасникам. К счастью, среди способов передачи информации имелась возможность отправить сообщение на общий ящик службы безопасности, и я постарался достаточно подробно описать возникшую проблему. Посчитав дело сделанным, я лег в верткапсулу и начал процедуру загрузки. Сынок пропорциями тела пошел весь в мамашу. На пороге алхимической лавки стоял практически шарообразный дворф, у которого голова, ручки и короткие толстые ноги казались лишь нелепыми дополнениями к идеально сферическому телу. Добавьте к этому образу явно слишком короткую и узкую для такого тела кольчугу, не закрывающую выпирающий живот даже до пупка. Кичливо-роскошный золотистый шлем с опущенным забралом. Заправленные в сапоги безразмерные красно-зеленые шаровары и развешенный на широком кожаном поясе набор кастрюль, половников и сковородок, и вы поймете, какое чудо нарисовалось передо мной. Тондик пышный. Тварф. Повар сорок третьего уровня. «Я медленно обошел кругом замерзшего в нерешительности повара, с любопытством рассматривая столь диковинное зрелище. А где твое оружие, дворф? Или ты собрался отбиваться от болотных тварей своим половником, прикрывая при этом задницу сковородкой?» Повар промолчал и лишь опустил взгляд. Но из алхимической лавки защищать младшего сына поспешила выбежать перона на усердное. «Господин Амра, не переживайте насчет оружия. Тондик отлично справляется с любыми ножами и способен постоять за себя». Что-то я сильно сомневался в правдивости этих слов, но настаивать на проверке все же не стал, тем более что у меня имелась более серьезная причина для беспокойства. Что-то я не видел ни одного из торговцев оружием, доспехами и снаряжением. Хотя до этого предельно ясно объяснил Перони усердной, какие именно предметы собираюсь купить. Куда и во сколько стоит подходить заинтересованным продавцам? Заметив мой растерянный вид и озирающийся взгляд, хозяйка алхимической лавки пояснила. «Они не придут, господин Амра. Боюсь, что это я виновата. Сильно поругалась сегодня с соседями, так как они совершенно не верили в моего сына, наперебой дразнили тондика и утверждали, что ему никогда не жениться. А среди соседей и броник, и оружейник». В общем, нехорошо получилось. Но зато я собрала сыну три больших сумки припасов в дорогу. Мамаша указала на огромные, сложенные в углу лавки неподъемные баулы. Тут и продукты, и сменные вещи, и палатка, и все необходимое в дальнем походе. Неприятно. Хотя я не особо расстроился, так как усмотрел в случившемся конфликте НПС персонажей своего рода балансировку игровых алгоритмов, которые вот так ненавязчиво напомнили мне, что тут вовсе нереальный мир, И существуют определенные устоявшиеся правила. Мой гоблин-травник, вместо того, чтобы самому бродить по огромному подземному городу и покупать нужные предметы экипировки, пожелал сэкономить собственное время и, наоборот, решил собрать всех нужных торговцев в одной точке. Но подобная халява не прокатила. Игровые алгоритмы бескрайнего мира создали конфликт НПС персонажей, и мне все равно приходилось самому выискивать нужных мне торговцев. Я еще раз критически взглянул на собранные заботливой мамашей баулы. Совершенно точно, стерва поднять такой груз в воздух была не в состоянии. Да и выдержать вес Тондика, наверное, тоже. Но ничего страшного. Поклажу можно было распределить на волков серой стаи, а самого толстяка-повара посадить на сильного фимбультуля. Приказав Тондику тащить сумки к ближайшему выходу из Датурхаве, сам я обещал подойти чуть позже. Час до заката солнца у меня еще был — Так что я отправился искать нужные мне торговые лавки».